Глава 44. На крик огльнулся Костоправ. Лекер побледнел и, выронив цепь, бросился к стрельцу. Ака лежал в обнимку с колошом. Глаза сожмурены, нижняя губа прикушена, лицо как снег. Живот и правый бок разворочены, по папау берутся текут кровавые ручьи. Судя по всему, вражеский канонир целил в стрельца, и проклятый викинг попал. Где-то рядом сыпал командами Василь С TimeUnit исцелевшие поморы, растаскивая раненых, лучники не прекращали стрельбы. Кто-то, теряясь и рассыпая порох, то ли от качки, то ли из-за спешки, перезаряжал ручницу. Кормщик с окровавленным плечом пытался вывернуть коч так, чтобы кормовая бомбарда поймала наконец вражеское судно. Что-то кричали викинги на драккаре, оттуда прилетели ещё 3 или 4 стрелы, после чего обстрел прекратился. Марти разбойники снова опускали в воду вёсла, надеясь развернуть корабль, добраться до коче и закончить бой рукопашный, в который они попросту задавили бы противника числом. Какой-то здоровяк в врагатом шлеме, спехнув с румпеля мёртвого кормщика, занял его место и ворочил рулевую лопасть. Виктор видел, слышал и осознавал всё это, но думал о другом. Склонившись над ака костоправ, бегло осмотрел раны стрельца. и поднял голову. Лекер не ругался, что само по себе уже было скверным признаком. Он вообще не произнёс ни слова, лишь прикусил губу в точности как ока, и поморщился так, словно картечина, разорвавшая нутро стрельца, попали в него самого. Костоправ поймал взгляд Виктора, медленно покачал головой. Ясно. Чудес не бывает. Даже лекарское искусство костоправа бессильно, когда все тешки на ружу. Умерла последняя надежда. Дальше происходило как во сне. Виктор схватил автомат. Старое оружие не признаёт ни стрельцов, плевать. Его признает, должно признать, хотя бы потому, что он мстит за стрельца. Что-то произошло с Виктором. Старые страхи рассеялись как дым. Ненависть оказалась сильнее табу, въевшившегося до мозга костей. Ака слабо улыбнулся и разжал пальцы, цеплявшиеся за каралаш. Рожок, почти полный, Виктор с трудом разобрал слабый голос, в котором ничего не оставалось от прежнего уверенного и раскатистого баска стрельца. Пронебойно-сжигательное. Нажимай на спуск, и всё. Теперь ты стрелец. Было ли это посвящением, Виктор не знал. И всё же в какой-то миг ему показалось, что древний, изготовленный ещё до Бой Николашников, лёг в руке как родной. Оказа молчал. Зажмурился. На его бледном лбу поблёскивали капельки влаги, то ли пот, то ли брызги морской воды. Виктор с автоматом в руках поднялся над разбитым бортом коче. Упёр приклад караша в плечо, как это делал АК. Викинги работали вёслами, разворачивая покачивающиеся на волне драккар. Над бортами вражеского судна и навешанными на борта щитами виднелись головы и рогатые шлемы. Но их выцеливать Виктор не стал. Уверенности в том, что он сможет попасть, не было. Виктор выбрал другую мишень, по которой с такого расстояния невозможно промазать, даже из непривычного оружия стрельца. Даже при сильной качке он направил автомат в вытянутый корпус дракара, в нижнюю его часть, туда, где плескалась вода. Расстрелять проклятый корабль с черепом морского дракона на носу и изрешетить судна викингов так, чтобы оно дало течь и затонуло рано или поздно. Вот чего он сейчас хотел. Виктор нажал на спусковой крючок. Автомат плюнул огнём, зарыкатал и забился в руках как живой. Отзываясь ощутимыми толчками в плечо, ствол повело в сторону и вверх. Уши заложило от грохота. Однако Виктор не прекращал стрельбы, изо всех сил стараясь удержать дёргающееся оружие и вкладывая в длинную очередь всю свою ненависть. Пунктир частых пулевых отверстий прошил драккар от носа до кормы, снизу до верху. По чистой случайности или по роковому стечению обстоятельств Купцо, стрелявший из староствала в первый раз, не прицельно и почти наугад, удалось сделать то, чего не смог добиться опытный стрелец. Взрыв грянул неожиданно, и почти сразу же ещё один. Борта фражерского судна лопнули, словно где-то там внутри вдруг расправил плечи и заворочился великан, которому был тесен корабельный триумф. В воду полетели обломки, вёсла и кричащие люди. Над палубой взметнулось пламя, рухнула мачта. Что именно взорвалось на Дракаре? Может быть, бронебойно-зажигательная пуля угодила в бочки с пороховым запасом для корабельных бомбард и самопальных ручниц. А может быть, сначала рванули ёмкости с топливом. Впрочем, какая разница? Вектор расстреливал уже разваливающееся и пылающее судно, без нужды растрачивать драгоценные патроны. Их стоимость в ту минуту волновала его меньше всего. Зака, зака, зака, билось в голове. Магазин опустил. Вместо очередного выстрела раздался сухой щелчок. Часть викингов под тяжестью доспехов сразу ушли на дно, но несколько человек ещё барахтались среди горящих обломков. "Плядных не брать", приказал Василий. Поморы расстреляли уцелевших противников из луков, быстро и без всякой жалости. Коч отошёл к острову, за которым драккар прятался в засаде. После морского боя судно требовало починка. Ака, впавший в беспамятство, мучился от нечеловеческой боли. Надежды на исцеление не было, можно было лишь прекратить его страдания. Виктор вложил в опустевший магазин ещё один патрон. Получилось не с первого раза. Не было у него ещё стрелецкой снаровки. Со старым оружием купец пока управлялся неловко, но для того, чтобы добить умирающего человека, особой сноровки и меткости не требуется. Почему-то Виктору казалось, что стрелец должен умереть только так, от пули. К тому же это будет лёгкая смерть. Автомат снова дёрнулся в руках, будто не желая убивать своего прежнего владельца. Над морем разнёсся сухой и отрывистый звук одиночного выстрела. Эхо стихало долго, и даже когда уши уже ничего не слышали, в голове продолжало гудеть протяжно, надрывно. Этот выстрел словно оборвал что-то внутри. Слишком многое связывало Виктора Сака, впрочем, не его одного. Костоправ так и не вымолвил ни слова. Раненных поморов лекарь, вопреки своему обыкновению, врачевал, храня укрёмое молчание. Виктору тоже не хотелось говорить, да никто и не приставал с пустопорожней болтовнёй. Стрельца и других погибших похоронили на обрывистом берегу острова. На кресте АК Виктор и Костоправ по сибирскому обычаю повязали две жертвенные трепицы, каждый свою. Повреждения, нанесённые кочу, оказались не очень серьёзными. Команда Василя заменила парус укрепила мачту, заново натянула порванные канаты, законопатила небольшие пробоины и забила досками проломы в бортовой ограде. Нужно было решить, что делать дальше. Коч уже слишком удалился от словетских берегов, да и не все раненные смогли бы сейчас выдержать обратное морское путешествие. Трое находились в тяжёлом состоянии. Разумнее было оставить их на острове, снабдить необходимыми припасами, представить для охраны и ухода кого-нибудь из команды. и забрать уже на обратном пути, когда пострадавшие в стычке поморы немного окрепнут. Первым добровольцем, пожелавшим остаться на острове, был Костоправ. Ты это, золотой, плыви дальше сам, обратился лекарь к Виктору. А я здесь пока побуду с ранеными. Уверен, уточнил Виктор. Да, голос Костоправа звучал твёрдо. Им сейчас лекарь нужнее. Да и мне надо отдохнуть от качки, а то совсем сдохну. Будешь проплывать с утелём обратно, заберёшь. А если мы? Ну, мало ли что может случиться, если не вернёмся. Значит, другие поморы подберут. Вазель сказал, они сюда иногда наведываются. А ещё викинги приплывают, напомнил Виктор. Тогда тем более здесь лекарь понадобится, ответил Касаправ. И не только лекарь. Он как бы ни взначай тронул свой цеп. И снова кочка качался на воде. Сильно повреждённая команда работала, не покладая рук. Корабль шёл дальше на восток, за Урал. Бьющаяся в борта волна упорно пыталась столкнуть лёгкую сутность с намеченного курса. Вот так же и человек, идущий к своей цели, думал Виктор. Его пихают, а он идёт. Если слаб не дойдёт, если силён доберётся. Но только всякая ли цель стоит таких усилий и жертв? Виктор размышлял над тем, что потерял и что приобрёл в этом путешествии. Потерял людей, друзей, Пади пока. И с Костоправым тоже неизвестно, удастся ли увидеться снова. Да, он познакомился с Костёникой, но ведь и её сейчас рядом нет. Виктор невесело усмехнулся. Так что же он тогда получил? Конечно, Он возвращается в Сибирь не с пустыми руками. Добытых в большом котле патронов хватит, чтобы рассчитаться с долгами и снарядить еще с десяток экспедиций. Возможно, ему даже удастся проложить торговый северный путь. Но зачем? Для личного обогащения? Нет, не то. Для укрепления сибирского княжества. Это громкие и, возможно, даже правильные слова. Но всего лишь слова. Вопрос в том, решится ли он ради этих слов снова терять в походах спутников, а после винить себя в их гибели. Просто потому, что некого больше будет винить. — О чем думаешь? — к нему подошел Василь. — Да вот, — вздохнул Виктор. — Решаю, не пора ли мне завязывать с торговлей. — Что так? — потнял бровь бородатый помор. — Прибыли мало. — Крови много. Василь помолчал несколько секунд, глядя на волнующуюся воду. Я не знаю, чем ты занимался раньше, купец, наконец заговорил он. Но сейчас ты не просто новый торговый путь прокладываешь. Виктор удивлённо покосился на него. Сейчас ты и я не для себя стараемся, не для поморских общин и не для сибирского княжества. И люди гибнут не из-за этого, продолжал Василий. Торговые связи между сибиряками и поморами это только начало. Дело-то по большому счёту не в патронах, которые появятся у вас, и не в горючке, которую вы привезёте нам. Дело в людях, которые наконец высовываются из своих укромных обжитых уголков, налаживают отношения с соседями и осваивают почти утраченный мир. Подумай хотя бы о том, что эти земли, Василькевнул на далёкий, где два и два различимы в туманный дымке берег, когда-то были единой страной, и о том, что пришло время собирать их вновь. Сначала восток России и север, потом юг. Знаешь, говорят раньше, в старину, был водный путь, объединявший северные и южные моря, из Варяг в Греки назывался. Возможно, нам и его тоже предстоит возродить. Потом может быть получится. Нет, должно получиться очистить от мутантистской поганки центр России. А когда мы опять объединимся в одну державу, проще будет отбиваться от врагов и теснить мутантов. и находить новых союзников и заново открывать новые земли для новой жизни заново новые земли для новой жизни викторов вспомнился хан удук мечтавший о новом улусе в подбрюшье большого котла и о выходе к южным морям и хан и поморский капитан василь видели то что казалось бы лежит на поверхности но чего многие ещё не замечают однако некоторые уже чувствуют Наверное, Виктор и сам смутно, неосознанно пока ощущал это, когда отправлялся в дальние рискованные походы не столько за наживой, сколько за чем-то другим. Уж не за этим ли? За этим. Именно за этим ведь. Теперь он чётко, так чётко, как никогда прежде, видел настоящую, стоящую цель, к которой можно и должно стремиться. И если ока погиб ради того же, значит его смерть не была напрасной. Новые земли для новой жизни. Виктор улыбнулся впервые с момента смерти стрельца. Земля, закричал наблюдатель на носу кочега. Новая земля! Команда Василя засуетилась. Море заволновалось сильнее. Волны теперь были выше и били злее. Судно бросало из стороны в сторону. Не зря, дед Фёдор говорил, что здесь неспокойно. Что ж, новые земли это и новые опасности тоже. Так бывает всегда.